Глава тридцать седьмая. Вот оно значит как. Гура Камика. Я давно заметил. Этот немногословный тип, как ни странно, первым находил слова тогда, когда остальным было нечего сказать. Впрочем, именно его, кажется, больше заинтересовали ядовитые заросли, чем рассказ о рационных ягодах. И, похоже, охотник наш цель островок тоже посещал, только его следов мы не нашли. Да уж, функцию видеонаблюдения к своим охранным высадкам эльфам стоило прикрутить, и лучше сразу с записью. Неужели по сравнению с движением растений это оказалось невозможно? Говоришь, такая колючка вокруг дерева? Интересно, интересно. Что-то где-то еще такие кусты видел. Дошло до меня, и Мика едва заметно досадливо поморщился. Угадал? Черт, надо будет попробовать разговорить его. Другой эльфийский форпост может содержать иной набор флоры. Или он до самого восточного леса умудрился дойти? «Да нет, не может быть. А можно на это самое дерево посмотреть?» Марсо Грегори, мечтательно глядевший на отравленные переплетения ветвей, перевел сияющий взгляд на меня и Эльфику. я секся. сёкся». «Нет-нет, не в том смысле. Это ж такая штука. Я ж крестьянин, на это растет. «Действительно, Олессо, почему бы вам с женой не показать нам деревце?» Каким-то вкрадчивым незнакомым тоном предложил Мора Рокс. «Просто, чтобы убедиться, ну ты понимаешь, что оно есть». «Извини, друг, но нет», — я изобразил понимающую улыбку. Из битого жизнью Лейта вышел хороший знаток людей, но уметь обманывать с честным лицом он так и не научился. «Видно, потому я отправился в отставке сюда, а не пристроился на непыльное место дома». «Не доверяешь, значит», — слегка набычился собеседник. «В нашей маленькой группке специалистов именно он был лидером, и формальным, и неформальным. Восемь женщин с берега духов, живших в нашем поселке на четыре хижины, в мужские дела старательно не лезли и образовывали свой отдельный мирок. Так их научили, и в своей вере традиции они были крепки». Дверяю, иначе бы рассказал вместо настоящей причины что-нибудь другое. И ягоды вы видели, свежий урожай. Да уж, лица имперцев-колонистов, даже охотника, были, мягко скажем, удивленными, когда я попросил собраться их у меня дома и одна за одной выложил на стол три ягоды, которые только сегодня снял Светки. К слову, оставить рационные плоды лежать на столе не привелось выходя, мужчины буквально примагнитились глазами к трем малым вишенкам. Пришлось демонстративно взять их и раздать по одной в качестве доли в будущем предприятии. Но правило есть правило, доверяй да проверяй. Мне не справиться без вас, вам без меня. Как заставить плодоносить дерево, кстати, весьма обычное на вид, я знаю. И поверьте, потратил на это несколько лет, не просто так а теперь, может, займемся покойниками, пока они и совсем смердеть не начали. Мы еще поговорим на эту тему в более спокойной обстановке. Вот Лода уйдет, стерх махнул рукой в произвольном направлении и ухмыльнулся. Сволочь ты, Олессо, первостатейная, хоть и натурфилософ. Я так ждал корабль с большой земли. А теперь из-за тебя жду не дождусь, когда он отчалит. Ладно, давайте носилки, потащим падаль в шлюпку. Всем хороши шлюпки из эмиратов. Остойчивые, достаточно широкие, чтобы сесть на банку подвое и грести каждый одним веслом. Но при нужде длины рук хватает и на одного гребца на банку. Примечание. Банка в лодке поперечная скамейка. Здесь для гребца-гребцов. Обычно так и говорят. Гребная банка, банка рулевого. Конец примечания. Вместительные и ужасно тяжкие на ходу, особенно в основательно нагруженном состоянии. И пару к не полагался, и сделать тут можно было только одно — поймать и впрячься в ритм гребли, вращая весла одновременно со всеми. Малейший диссонанс и маленькое судно вместо движения будет бултыхаться на месте. Это не наши местные поделки на тему полинезийских катамаранов, которые наверняка кто-то в этом мире тоже придумал, независимо от нас. Гребля — особая философия, можно сказать. Чтобы мозг не вскипал, отмеряя равные интервалы времени, Рано или поздно учишься впадать в своеобразный транс, когда ритм сам тебя ведет. При этом работают не только мышцы рук, но и ног и спины, давая больший выход человеческой силе. Чтобы предъявить покойников, мы решили идти вдоль береговой линии четвертого острова, сразу на третий к причалам, так было быстрее. Вдобавок шлюпку нужно было гнать так и так, забрать наши заказы, выгружаемые слоды. Часть из них была довольно хрупкой. А о простых эмиратских парнях я уже говорил. Излишком интеллекта они явно не страдали. К тому же грибцы на шлюпке ведь сидят спиной вперед. Неудивительно, что первой неладное заметила Эль. Столб дыма на горизонте. Девушка встала и приложила ладонь козырьком глазам. «Ага, вот и дымовой сигнал. Лода на рейде». «Как раз успеваем», — довольно проворчал Рокс. «Дым слишком сильный?» В обычно спокойном голосе эльфийки появились тревожные нотки. Темп гребли тут же сбился. Мы побросали весла, оборачиваясь. «Что скажешь, охотник?» Стерх достал из чехла подзорную трубу, которую везде с собой таскал. Дорогой оптический прибор ему привезли предыдущим рейсом. После того, как Мика обзавелся капитанской привилегией, у нашего лидера, что называется, взыграло и он, от сердца оторвав часть своей доли дохода, заказал доставку. Труба была хороша, аж три колена против двух у охотника, и Мора теперь со своей прелестью не расставался, не наигравшись даже за год и раскладывая при всяком удобном случае. Вкупе с фактом о количестве его жены это действо заставляло меня каждый раз тихо хихикать в кулак. Неизвестный здесь Зигмунд Фрейд наверняка оказался бы прав насчет главной фобии нашего мужественного лидера. Ха! Кстати, в негласном мужском соревновании по длине, скорее всего, выигрывал Гурака. Тот взял себе с берега духов только одну застенчивую красавицу. «Плохой дым», — сообщил охотник. «Заметили поздно, ветер от нас сдувает». Такое впечатление, что горит часть навесов с пальмовой корпой, дым слишком черный, — вмешался плуг. «Тихо, заткнитесь все!» — внезапно прорычал офицер, в момент показавший, что не забыл годы службы и не разучился командовать, что... «Тихо! Слышали? Слышали что?» Хлопки. Мика показательно свел ладони четыре раза. Странные, как будто, но не похожи в то же время. «Это пушки!» — лейт первым рванул к корме и в одиночку без всякого напряга выкинул за борт первый труп. «Падаль с борта и быстро к берегу!» «Пушки?» — тупо переспросил крестьянин, помогая мне выкинуть третьего жмура. «Но на лоде только...» «Вот именно, чужой корабль!» залп с четырех орудий, корабль военный или пират!» «Пират здесь? Откуда?» «Быстро гребем!» «А я тебе о чем?» Мы не успели. Бросив лоду, едва сходу не выскочили прямо на открытое место около наших домов, но тут нападающие сами нас предупредили. Истошный, захлебывающийся женский крик, казалось, был слышен на другом конце архипелага. Охотник едва успел прокинуть подсечкой Рокса, стерха опознал голос одной из своих женщин. Мы тоже попадали в песок, осторожно выглядывая из-за последнего ряда не таких уж густых пальм. Пришел в себя Лейт, заглянул в глаза другу Мика и перестал прижимать мужика к земле. «Готовь, мушкет!» Мора посмотрел на нас дикими глазами, уверен, он бы сорвался, услышь новые женские голоса. Но вместо них глухо, хотя на повышенных тонах, забубнили мужские, грубые, хриплые и один надменный командный. «Имперский!» — прошептал Плуг. «Какого песчаного шакала тут!» «Плуг, ты из мушкетона попадешь с нескольких шагов?» — перебил Марса Гурака. «Там несколько человек, а с луком ты не умеешь обращаться». Я зарядил медвежьей картечью. «Да я...» — «Держи». «Лейд, вы с плугом, к навесу сыровялки. Оттуда высовывайтесь и стреляйте через сто ударов сердца». Я по кромке леса им в тыл зайду. а леса, как насчет магии?» «Нужна подготовка», — замялся я. «Так только отвлечь могу звуком». Амулет с колокольным знаком все еще болтался на моей шее. «А ты действительно разбираешься во всей этой дребедени», хмыкнул бывший эмиратский шелковод. «Обычно живущие в горних высях философии, когда дело доходит, пытаются смыться, не сделав ничего. Луна, видите ли, не в той фазе, погода нелетная, созвездие змеи в третьем доме. Тьфу!» Олеса, перебегай к стене коптильни и оттуда...» «Как там твой звук работает?» Кажется, голова у нашего командира наконец-то начала соображать. «Амулет!» Я покрутил камень на шнурке перед носом у стерха. Если нажать пальцем на центр, через секунду раздастся громкий звук колокола. «Насколько громкий?» «Очень громкий, может быть и глушающий». Световая пиктограмма яростно пылала на камне. Мы с Эль проводили эксперименты по передаче энергии от разных эльфийских ботанических изысков и... Эм, слегка увлеклись, остановившись только когда камень начал еще и ощутимо нагреваться. Самое то, давай сюда, сам сиди и не рыпайся, пока не позовем. Там их не может быть много, камень сам кину. Аккуратнее держи, не активируй случайно раньше времени. Не учи ученого! Мика, пошел, мы за тобой! Охотник только кивнул и бесшумно растворился между пальмами. Лук он уже натянул, но его он всегда таскает вместе с мушкетоном. Все произошло очень быстро. Мне и Эль, которую тут привычно не посчитали за человека, женщина ведь, какой нафиг бой. Несмотря на то, что колдовали над зарослями мы показательно вместе, оставалось только сжиматься за толстыми стволами и смотреть, по возможности не высовывая голову. Вот стерх и плуг с ручным оружием, больше напоминающим ручные пушки, чем привычного мне вида ружья, бесшумно на фоне очередного взрыва ругани из застроений прижались к стене навеса для сырого вяления. В воздух от их местоположения, выдавая стрелков, тянулись тонкие дымки от подожженных фитилей. Бойцы старательно держат свое оружие горизонтально, картечь, сколько ее ни пыжуй, может выкатиться из ствола. Вот Рокс размахивается и кидает плоский камень в проход между строениями, в последний момент проведя пальцем по центру. И тот, прежде чем скрыться из вида, вспыхивает видимой только мне зеленой звездой. Через секунду даже Земля, кажется, отзывается на сокрушительный звуковой удар. Бом! На фоне звука грохот выстрелов, обижавших от навеса друзей, практически не слышен а ведь грохуют эти металлические трубы калибров в сунь-палец, так что уши закладывает. Стрелы же и подавно бесшумны. Мы расположили все постройки полукругом открытой стороной к пляжу океана, видимому сквозь редкие пальмы, оттуда и идет обстрел. Фактория и хижина поселка Джамшутов на Большом острове и вовсе почти на берегу. Так проще дотащить от воды и к воде товары, да и днем влажный бриз от моря спасает от почти материковой жары центра островов. «Сюда, сюда!» Не надеясь дораться, появившийся между домами плуг отчаянно махал рукой. Приобретенная в башне привычка сработала и на этот раз. Выйдя на площадь, как мы называли большую площадку между домами, я невольно на секунду замер, чувствуя, как уходят на задний план эмоции, и причиной этому были не восемь трупов врагов. Один почти разорванный выстрелом картечью в упор, один с пулевым ранением в область сердца, пятеро со стрелами в шеях, Один из них еще сучил ногами, пытаясь зажать рассеченную сонную артерию. Еще одного зарезал стерх. Его офицерский кинжал с золоченной надписью «Пограде» так и остался под левой подмышкой у облаченного в смутно знакомый темно-синий военный наряд мужика. Сам Мора бинтовал какой-то тряпкой порез на плече, явно на автомате. Слезы катились из его глаз, смотрящих на... Только теперь мой мозг опознал то, что сразу заметило подсознание. Светло-коричневая груда на потемневшем песке оказалась изломанными детскими телами, причем трое грудничков были насажены на один наскоро обструганный кол, как мясо на шашлык. Отдельной кучей лежали женские трупы, судя по следам их стащили вместе, всех четверых. Точнее, оттащили от двух мужских трупов, как и большая часть — обряженных в когда то белые а сейчас грязно серые парусиновые рубахи и штаны так были одеты все кроме их видимо командира чуть в стороне остались еще живые женщины пока живые одна уже умирала заостренный кол пригвоздил ее к песку я смотрел на их лица на их стянутые нашими же шелковыми скрутками тела на то что осталось от лиц после ударов прикладами и ногами смотрел казалось вечно но вряд ли минуло и мгновение. Смотрел и не узнавал ни одной. Но вдруг понял, что та с залитым кровью лицом — это Лима, моя Лима. И отчуждение рассыпалось осколками, как чашка китайского фарфора разлетается в дребезги от удара о камень. «Эль, аптечку из дома быстро, нашу ту!» Я перехватил вздрагивающую крупной неровной дрожью руку Марсо, подобравшего трофейную широкую саблю такая, кажется, называется абордажной, и подошедшего прервать мучение своей жены. Мы ее спасем, я ее вытащу. Рана смертельная, — уведомил меня подошедший Гурака. Ни разу не видел мага, способного исцелить такое. Только мучить будешь ее. Я сказал, сделаю, — рявкнул я. С этими людьми я ранее никогда не позволял повышать себе голос, чревато, знаете ли. Однажды еще на палубе лоды, Грегори что-то такое ляпнул бывшему офицеру, и мужики, не чинясь, прямо на палубе выяснили отношения. Матросы и Джамшута образовали круг, в общем, не только улучшилась вентиляция в зубах у обоих. И если бы не лошадиное здоровье и сколообразное телосложение фермера, Моро его бы просто прикончил прямо там. А так, оба свалились одновременно и вечером пили вместе, игнорируя боль в разбитых лицах и сломанных ребрах. А мне в первый раз пришлось фиксировать перелом руки под одобрительные смешки пациента, опыта у которого в накладывании шин было куда больше. Видимо, что-то такое было в моем окрике. От меня отстали, и следующие 10 минут я только бинтовал, втирал обезболивающее и, лично разжевывая кусочки все той же рационной ягоды, вкладывал в рот пациенткам и заставлял глотать. Эльфийский походный паёк, видно, содержал в себе нечто схожее по эффекту с земными антибиотиками. Ну почему, почему я не учился на врача? Насколько сейчас все было бы проще? С другой стороны, местные медикусы таковы, что даже мои навыки видел по телевизору и рассказали на курсах первой помощи для страйкболистов, опять как ни странно спасибо Святославу, тут котировались, ну и руку уже набил на эмиратовцах. Эль в это время расположила на ране смертельно раненый полосатый шар донор, утащенный в числе прочего с форпоста. «Надо уходить». Эта фраза оторвала меня от осмотра обработанных на скорую руку пациенток. Ничего не пропустил. Лиме пришлось перебинтовать голову по глазницам, не разбираясь, что там с глазными яблоками. Похоже, ее полоснули лезвием по лицу. После мази и стимуляторов троих даже можно было заставить идти самих. Эль помогла мне с путами. И чем скорее, тем лучше. Взять минимум самого ценного и... И куда? Голос обычно бодрого плуга был потухшим. Тут негде спрятаться. Острова крохотные, вокруг море. Неважно куда, главное отсюда убраться, рубанул рукой воздух стерх. Или хочешь прямо сейчас кончить, как... Лейт оборвал сам себя, мазнув взглядом по трупам своих и чужих детей умерщвленных с дикой жестокостью прямо перед оставшимися в живых женщинами. «Я их встречу и положу, сколько смогу», — практически прорычал Марсу. То, что я принял за отчаяние и ступор, оказалось дикой яростью, которую фермер из последних сил держал в себе, стараясь не выплеснуть на окружающих. «Мои девочки, мои детки!» «Одна из них жива. Не хочешь позаботиться сначала о ней, прежде чем умирать?» Если укрыться на пятом острове, нас не скоро смогут выкурить из-за ядовитой изгороди, подал я голос. Женщины все выживут. Рана оставит след, безусловно, но... Хорошо, но... Мы оставим всех здесь, так? Из Грегори будто воздух выпустили. Плук, хочешь кончить, как они? Нет, в десять, 10, в сто раз хуже. Бывший лейтенант тоже был разъярен, но это была другая, рациональная злость. Я же тебе сказал, это наша. Это имперская морская пехота. Выродки, не люди. Половина вынута из петли и взята на флот. Вторая половина успела попасть на контактный пункт раньше, чем их прирезали дружки или стражи. А теперь посмотри еще раз на их оружие, ты болван. С таким ты хочешь сражаться? Не знаю, кто тот демон тьмы, что их вооружил, но они теперь опаснее в сто раз. И, как я тебе твержу, отделение у них, шесть десятков рыл на борт. Тут корабль, который их садил, имперский боевой корабль, и еще сорок девять ублюдков на центральном. И как только они поймут, что их дружки мертвы, то все пойдут за нами. Жену плуга, Лайлу, надо нести на носилках, остальные могут двигаться, пока. Опять вмешался я, заставляя женщин подняться. У кромки прибоя должна быть шлюпка, этих по воде будет быстрее а что не так с оружием? Кажется, я много пропустил». «Гляди, сам разберешься, натурфилософ». Вместо ответа мне кинули в руки винтовку, точнее укороченный карабин, и отличался он от фитильных мушкетонов, как небо от земли. Было такое впечатление, что оружие сюда попало из будущего, курок стальной и на нем боек, никакого кремня, а ведь стерх все уши мне как-то прожужжал о новейших колесцовых замках, которые империя впереди планеты всей приняла на вооружение. Спасибо лекции от Святослава, которую я уже упоминал. Что-то запомнил и ляпнул в тему. Самое смешное, что после того случая Мора явно стал меня больше уважать, да уж. Но курком дело не ограничивалось. Карабин был пятизарядный и, как там, капсульный. Затвора не было, роль магазина выполнял револьверный барабан, Зато для боевого взведения был приспособлен натуральный помповый механизм, как в дробовике из американского боевика. Вместе с довольно тонкостенным стволом малого по сравнению с оружием охотника из стерха калибра, карабин смотрелся диковато, но тем не менее довольно органично. Я бы даже сказал эргономично, будто дизайн разрабатывал кто-то знакомый с наукой не середины XIX века по земной линейке а спец из двадцать первого. Черт, черт, черт, черт, не может быть. Ведь я едва не сгинул в этом чертовом средневековье. Как? Хотя какое мне сейчас дело? Пока Лайлу перекладывали на носилки, я нашел у ближайшего трупа сумок с капсулями и бумажные патроны. Для выстрела их требовалось разорвать и высыпать в каморы барабана, который легко снимался вместе с остью, откидываясь в бок. Черт, у них по два снаряженных барабана с собой. Справившись с быстрой перезарядкой, спасибо мертвецам, я оттянул помпу, заставив курок встать на боевой взвод и провернув барабан, и палец сам лег на предохранитель. Щелк, понятно, почему морпехи-урки так легко смогли освоить чудо-оружие. Так, теперь штык долой и взять пояс с ножными к нему. Закинув карабин за спину, я поймал на себе два внимательных, очень внимательных взгляда. Мика и Мора пристально следили за моими манипуляциями. И потом молча взяли каждый по карабину. К шлепке коротко скомандовал отставной лейт. Мы почти успели. Грациозный силуэт военного корабля под флагом империи показался в открытом море, делая галс к барьеру рифа, когда мы уже миновали оконечность четвертого острова. И все равно не успели догрести до берега пятого. Взяв такой острый угол к ветру, что выругались даже совсем не моряки, охотник и марсу, парусник в два счета догнал лодку, даже несмотря на то, что шлюпки имперского флота, на которой мы бежали, были куда удобнее для гребли, чем эмиратские посудины. Правда, между кораблем и нами оставался риф, но белопарусную смерть это не смутило. Пушки, стоящие на верхней палубе, синхронно окутались дымом именно тогда, Когда рулевой развернул корабль носом к ветру. Грохот, даже на немалом расстоянии чувствительно хлопнул по ушам. Только зря ядра, услышал я слова Рокса, и тут шлюпка едва не перевернулась. Столб воды, вставший у борта, обрушился на нас тропическим ливнем, как только весла из уключен не выбило и не переломало, кроме как чудом объяснить это было невозможно. Пустыни дерьмо зарытое и высушенное, Что за пушки, это невозможно. Пушки, а такелаж. Сейчас развернутся и вдарят вторым бортовым, мы как на ладони. Грести, грести, уроды, ну, и раз, и два. Я повернул голову как раз вовремя, чтобы заметить, как бликует с высокого борта стекло подзорной трубы в руках у маленькой с такого расстояния человеческой фигурки в шляпе треуголки, с видимым даже отсюда из-за размера пером. Мне показалось, наши взгляды встретились, и капитан поднял руку. Залпа не было, даже откатившиеся после выстрела пушки, кажется, не перезаряжали. Вместо этого вниз пошел якорь. Уже скрываясь в лесу, я увидел, как с борта спускают шлюпку, один в один как нашу, под косыми парусами, больше похожими на те, что я видел в фильмах у яхт, чем у принятых здесь огромных полотнищ, какие используются на лодах. Да и сам корпус, стремительный силуэт, кажется, в отличие от меня, кто-то из бросившего меня отряда попаданцев серьезно интересовался морской тематикой, и шести с лишним лет им хватило, чтобы перевести свои знания в металл ткани дерева. Черт, а я в серьезных, выверенных попаданческих прогрессорских романах читал, что должны уйти десятилетия, вот и верь после этого знатокам заклепок. Стоп, не о том думаю, они перестали стрелять, потому что узнали меня. То есть капитан на борту, один из наших, из группы «Свята»? И, похоже, хочет лично со мной пообщаться. Хм. Ну, как говорится, добро пожаловать. Я говорил, что для магии нужна подготовка. Пожалуй, наша цель — это такое единственное место, где подготовка проведена заранее ко всему. Просто жду дорогих гостей с нетерпением и цветами. Да, особенно с цветами.